Она подходила к дому, задумавшись, не заметив, что на лавочке у соседнего подъезда сидит очень знакомая личность. Крупная рослая женщина с грубыми, как будто вытесанными топором чертами лица. Увидев Милу, женщина отвернулась, стараясь сделаться как можно незаметнее, что, разумеется, было бы невозможно, если бы Мила не была так расстроена и смотрела по сторонам. Как только дверь подъезда начала закрываться за Милой, Женщина скакнула к подъезду одним прыжком, невзирая на плотную комплекцию, и успела придержать дверь. Мила не стала копаться у почтовых ящиков, а сразу пошла к лифту. Так что Таисия, а это была она, прокралась в сторону лестницы и припустила наверх, на пятый этаж. Лифт шел с последнего этажа. Кто-то подсел в него на восьмом. Так что когда Мила вышла на своем пятом и вставила ключ в замок на двери, Что-то огромное оказалось рядом и втолкнуло ее в дверь. Да так сильно, что Мила упала и проехала по полу до противоположной стены. Если бы это было несколько дней назад, то Мила так бы и осталась сидеть на полу, вертя головой и очумела, хлопая глазами. Но теперь все изменилось. Мила не то чтобы стала другим человеком. Она просто осознала, что с ней происходит что-то плохое и что выпутываться из этого ей предстоит только самой, никто не поможет. Поэтому еще на ходу Мила сумела развернуться, чтобы встретить опасность лицом к лицу и дорого продать свою жизнь и свободу. Уж она не станет трястись, хныкать и умолять о снисхождении. Мила мигом нашарила позади себя зонтик, вскочила на ноги и пошла вперед. Но не успела сделать и двух шагов, как узнала Таисию, которая как раз закрывала входную дверь. Нисколько немедля Мила с размаху двинула ее ручкой от зонтика. Хотела по голове, но та увернулась, и удар пришелся в плечо. Зонтик зацепил спицей воротник куртки. Таисия, не разобравшись, дернула зонтик к себе. В результате воротник оторвался почти полностью, отчего Мила ощутила небывалое злорадство. «Ты что, рехнулась?» — завопила Таисия. «А ты?» Мила отошла от нее подальше, нашаривая за спиной какой-нибудь предмет потяжелее. К сожалению, кроме зонтиков в прихожей не было ничего подходящего. Вот, убрала все на свою голову. Хоть бы ботинок мужа завалялся или книжка потяжелее. Хотя эту корову никакая книжка не возьмет. Разве что у фолиант какой-нибудь средневековый ей прямо на голову упадет. И то сомнительно. «Чего приперлась? спросила Мила, решив не церемониться. «Кто тебя звал?» «Мне ничей зов не нужен», — усмехнулась Таисия. «Я в свою собственную квартиру могу когда угодно приходить». «Чего?» «Все-таки ей удалось Милу удивить». «Того», — передразнила Таисия. «Павлик умер, квартира теперь моя». «Он на меня завещание написал, так что собирай монатки, и чтобы духу твоего тут не было, ясно?» И она пошла на Милу, сверкая глазами так что той пришлось отступить на кухню. Мила подумала, что это даже хорошо, потому что на кухне в ящике стола лежал у нее хороший такой топорик для мяса. И вообще, как говорил герой одного культового фильма, на кухне со мной никто не сравнится. Вспомнив про топорик, Мила приободрилась и даже немного подумала. Вот с какого перепуга Таисия гонит ее из квартиры? Ну не полная же дура, что совсем не знает законов. А закон такой, что если покупали люди квартиру, находясь в законном браке, то каждому из супругов принадлежит половина. Есть завещание, нет его. Половина этой квартиры в любом случае милина. «Ты вообще о чем?» — спросила Мила. «Твоего брата еще не похоронили, а ты уже в квартиру въезжать собралась?» «Убирайся вон!» — орала Таисия, не слушая ее. «Говорила я Павлику, много раз говорила» чтобы он гнал тебя поганой метлой. Он меня не послушал, так вот теперь и пострадал из-за тебя. Ты, ты во всем виновата, из-за тебя он погиб». Мила за спиной открыла ящик кухонного стола и нашарила там топорик. Но эта зараза Таисия не подходила ближе. Стояла посреди кухни и орала что-то несусветное, но ближе не подходила. Мила чуть склонила голову и в этом ракурсе, увидев Таисию, все поняла. «Она это делает нарочно. Сама себя накручивает и орёт, чтобы Милу напугать. «Зачем?» — вот вопрос. Глаза у Таисии едва не вылезали из орбит. Лицо было багровым, так что Мила не то чтобы испугалась, но подумала, что так недолго и удар получить. Конечно, зараза к заразе не пристанет, но все таки лучше бы это случилось не в Милиной квартире. А то возись потом с этой скотиной, скорую вызывай, врачам объясняй, что и как». «Нет, все это, Миле, совершенно ни к чему». Она перехватила топорик поудобнее и стала ждать подходящего момента. Таисия тем временем поорала немного и замолчала, чтобы перевести дух. «Чего тебе от меня надо?» — спросила тогда Мила. «Что ты тут пургу гонишь?» «Я...» Таисия нахмурилась, пожевала губами, от чего стала похожа на жабу. «Я, конечно, могу, пока не выгонять тебя из квартиры» если ты отдашь мне то, что оставил Павел». «Что он оставил?» «Не поняла Мила. Ничего он не оставил. Ничего ценного, ни золота, ни бриллиантов». «Каких еще бриллиантов, дура?» Голос у Таисии скользнул вверх, как будто бензопиле попался особенно твердый сучок. «Сама дура?» Мила повысила голос. «Думаешь, я поверю, что ты признала Павла в том обгорелом покойнике?» «Ты, которая на всех углах орала, что вырастила его с младенчества, что чуть не нянчила младшего братика, не смогла узнать его руку?» «Но кольцо...» Мила была на чеку и заметила, что Таисия отвела глаза. «Ага, ясно, что она все врет. Кольцо он оставил, когда уходил от меня к другой женщине». Отчеканила она. «Вон на той тумбочке оно валялось». В глазах Таисии что-то мелькнуло. «Она знает», — поняла Мила. «Она все про него знает». «Что с ним?» — спросила она. «Что с ним на самом деле? У него неприятности?» «Не твое дело», — мрачно буркнула Таисия. «Сами разберемся без сопливых». И едва успела отскочить в сторону, потому что Мила пошла на нее, размахивая топориком. «Убью!» — прохрипела она. И столько чувства было в ее голосе, что Таисия поверила и попятилась, потому что испугалась. Ну да, она, которая никогда ничего не боялась, которая презирала эту тетеху, искренне не понимая, для чего брат на ней женился. А он только отмахивался, так что в конце концов Таисия решила, что так даже лучше. Невестка, дура доверчивая, всему верит, на Павлика смотрит снизу вверх, как будто он божество какое-то. Мало того, что влюблена в него как кошка, так еще и почитает его. И главное, любопытная, можно что угодно ей сказать, она и успокоится. Умом Таисия это понимала, но сердцем так невестку ненавидела, до того она ее раздражала, что хоть волком вой. И давно хотелось ей встретиться с невесткой на узкой дорожке и хорошенько ее отметелить. Возможно, тогда ей бы полегчало». И вот сейчас как раз такой случай представился, но нельзя. И не потому, что эта глупая курица вдруг озверела и идет на нее с разделочным топориком наперевес. Нет, если серьезно, то Таисия с ней справилась бы голыми руками. Но нельзя. Нельзя, потому что жизнь Павла, жизнь ее любимого и единственного брата, зависит от того, найдет ли она, Таисия, кое-что. Если найдет то уж она все сделает, чтобы освободить Павла. А если нет, про такое лучше не думать. Застарелая ненависть, а также прирожденная усколобость помешали Таисии сообразить, что сейчас не самое подходящее время ссориться с невесткой. Не зря народная мудрость твердит, что худой мир лучше доброй ссоры. Ей бы поговорить с невесткой по-хорошему, покаяться, прощения попросить. А потом можно снова разругаться, когда с Павлом все будет в порядке. Так нет же, не смогла она себя преодолеть. А теперь уж поздно пить боржоми. Таисия сгруппировалась и, несмотря на плотную комплекцию, без труда уклонилась от топорика. Тем более, что эта дурында размахивала им очень неумело. Затем Таисия перехватила Милену руку и сжала так сильно, что топорик выпал на пол. «Ты что выдумала?» – пропыхтела Таисия. «Совсем одурела? Да я же тебя сейчас...» Мила молча пнула ее под коленку. Было больно, так что Таисия выругалась в полголоса, но перестала выкручивать руку. Мила воспользовалась этим немедленно, укусив со всей силы заловку в плечо. «Ай!» — завопила Таисия в полный голос. «Ты что? Ты что? Хватит! Нужно Павла спасать!» «От кого?» Мила отскочила от нее, отплевываясь. Таисия чего то обожала носить свободные платья фасона мешок с картошкой, из плотной шерсти или сукна. Так что рот у Милы был полон шерстяных волокон. «От его жены новый, что ли?» – переспросила Мила. «Так я-то тут при чем?» «Ты совсем дура, да?» – вызверилась Таисия. «Ничего не соображаешь от ревности? При чем тут другая баба? Нет у него никого!» «Хотя видит Бог, как я хотела, чтобы он тебя бросил, идиотку безмозглую!» И снова последние слова были явно лишними, поскольку Мила обратила внимание только на них. «А, так он это все нарочно сказал! Это ты его подучила, чтобы я его не искала и ничего не спрашивала?» Заорала Мила и огляделась в поисках все того же топорика. «Да, я!» Таисия полностью сошла с тормозов. «Не хватало еще тебя в курс дела вводить! Да у тебя на языке ничего не держится! Тут же весь город будет знать!» Надо же! Милу как будто стукнуло по голове обухом все того же топорика. Он все наврал по наущению своей заразы сестрицы. А что к ней придут и будут его искать, об этом он подумал. Она вспомнила, как тряслась от страха, перескакивая на клавин балкон. Как прямо на улице у нее выхватили конверт а могли бы и сумку, да что там, запросто могли и саму Милу похитить, если бы не замечательный пес. Надо же, незнакомая собака помогла, а собственный муж так подставил. «Отдай мне то, что он тут оставил!» Упрямо, как попугай, повторила Таисия. «Да ничего он не оставил!» – заорала Мила. «И денег нисколько не оставил, последний за замок новый отдала. Навел на меня бандитов и скрылся!» «Лучше скажи, не то еще не таких бандитов на виду!» Это послужило последней каплей. Мила посмотрела в маленькие злобные глазки Таисии и уже решила вцепиться в багровые отвислые щеки, чтобы расцарапать их до крови. Как в дверь позвонили, а потом забарабанили, и Клавин голос закричал. «Милка, у тебя все в порядке? К тебе опять бандиты залезли? Открывай!» И в дверь жахнули ногой. «Надо открыть, а то она всех соседей соберет и полицию вызовет!» Злорадно сообщила Мила, направляясь в прихожую. Клава влетела в квартиру, как мяч в штрафную зону. «Ой, а что это у вас?» Она заметила на полу топор. «Пошла вон!» Бросила Мила Таисье. «Еще чего!» Та пока держалась, но видно было, что уже не боец. Глаза потухли, щеки обвисли. «Клава, сбегай на третий этаж, позови Аркадия с его питбулем. Он мне не откажет», — попросила Мила. «Сейчас, только кроссовки надену». Клава скрылась в Витькиной квартире. В это время Таисия подхватила куртку с оторванным воротником и ушла, морщась от боли, прихрамывая и потирая укушенное плечо. Мила едва удержалась, чтобы не пнуть ее напоследок в обширный зад, чтобы та скатилась с лестницы. С Клавой Таисия успела разминуться. Клава закрыла дверь квартиры и повернулась к Миле. «Ну и ну, вот это да!» «Какие, однако, у вас тут страсти кипят! А говорят, что в Петербурге люди сдержанные, воспитанные!» «Кто как!» «Слушай, а я тебя вот что хотела спросить. Кто такой этот Аркаша с питбулем? Сосед, что ли? Из какой квартиры?» «Я это... на всякий случай...» Вдруг понадобится очень полезное знакомство. «Да нет никакого Аркадия. Это я в запале крикнула, чтобы ее припугнуть». «А, ясно». «Так что, и питбуля тоже нет?» «Само собой. Есть только Чихуахуа на втором этаже. Правда, очень боевой». «Ясно». «Ты вообще как, в порядке? Может, тебе выпить надо для снятия стресса?» «Только не это!» Вскрикнула Мила, вспомнив, как они с Клавой напились в первый вечер знакомства. «Да я же как лучше хотела!» Обиженно проговорила Клава. «Не хочешь — не надо, я не навязываюсь. Я тогда к себе пойду, у меня своих дел выше крыши. Ты только не обижайся!» Крикнула ей вслед Мила, но Клава уже испарилась. А Мила села за кухонный стол и задумалась. После разговора... Точнее, после скандала с заловкой она испытывала двойственное чувство. Если Таисия не врет, а врать ей вроде ни к чему, Павел не ушел от нее к другой женщине. Он это сказал по наущению той же Таисии, чтобы ничего не объяснять ей, Миле. Сам же скрылся от каких-то своих неприятностей. С одной стороны, это не так унизительно. Она не несчастная брошенка, которую муж оставил, едва на горизонте появилась смазливая мордашка. С другой стороны, это все равно неприятно. Если бы Павел любил ее, доверял ей, он обсудил бы свои неприятности с ней, а не с сестрой. Хотя, конечно, он привык во всем полагаться на Таисию, советоваться с ней. Ведь она его фактически воспитывала. И это она, Таисия, убедила его ничего не рассказывать жене. Больше того, обмануть ее, чтобы та ни о чем не расспрашивала и не пыталась искать. Вот же зараза! Разумеется, ей плевать, что ее, Милу, могли, если не убить, то покалечить здорово. А что, не зря же эти двое влезли к ней ночью? Мила стала мысленно перебирать все, что наговорила ей Таисия. И тут вспомнила, как та потребовала что-то ей отдать. Отдай то, что он тебе оставил. А что он оставил ей? Да ничего, кроме в конец испорченного настроения. Теперь Мила вспомнила тот роковой вечер. Вечер их несостоявшейся годовщины. Вечер, который разделил ее жизнь на до и после. В тот вечер она пришла домой радостная, счастливая, в предвкушении праздника. Она ждала чудесного вечера, не сомневалась, что муж сделает ей дорогой подарок. Подарок. Мила вспомнила, что не в силах дождаться, не в силах справиться с любопытством, она открыла его портфель и нашла там какой-то сверток коробку, запакованную в бумагу. Тут появился муж, и она от смущения, что он застал ее на месте преступления, засунула этот сверток в корзину с грязным бельем, надеясь потом положить его на место. А потом муж огорошил ее своими новостями, и она, разумеется, благополучно забыла про сверток. Потом случилось столько всего, что она и не вспомнила про этот подарок. Но и муж, уходя, не заглянул в портфель не проверил его содержимое. Так может, это и есть то, о чем говорила Таисия, то, что Павел ей оставил. Во всяком случае, нужно проверить, на месте ли это. Мила направилась в ванную комнату, разгребла груду грязного белья, машинально отметив, что пора бы запустить стирку. И под грудой мужненных носков и трусов увидела тот самый сверток в желтоватой оберточной бумаге. Сердце ее взволнованно забилось. Что там такое? Наверняка что-то очень важное. Вон как Таисия взволновалась, буквально выходила из себя, требуя это вернуть. Сказала, что от этого зависит жизнь Павла. А наверняка снова все врет. Сколько они ей врали. Теперь Мила не верит ни единому слову. Очень осторожно Мила развернула бумагу. Внутри оказалась деревянная шкатулка с красивым узором, выгравированным на крышке. Этот узор изображал старинную карту, точнее, план какого-то города. На плане можно было разглядеть отдельные дома, крепостную стену с зубцами поверху и несколько башен. Впрочем, крышка и верхнюю часть шкатулки можно было назвать только условно. Крышка — это то, что открывают, чтобы попасть внутрь шкатулки и увидеть ее содержимое. То же, что Мила держала в руках — выглядела как монолитный кирпич из красивого благородного дерева. У Милы всплыло в памяти слово «палисандр». Может, это он и был. На верхней части этого палисандрового кирпича, как уже сказано, была нарисована старинная карта. На боковых стенках изображены парусные корабли. И нигде не было никаких щелей и зазоров, которые можно было попытаться открыть. Мила повертела странную шкатулку так и Эдок. Перевернула ее вверх дном. Потрясла. Изнутри донесся отчетливый звук. Внутри что-то брякало и перекатывалось. Значит, в этой шкатулке что-то есть. Только нужно ее открыть. И тогда, возможно, Мила наконец узнает, что происходит. Чего так боялся Павел? От кого он бежал и какое отношение имеют к этому те двое из похоронного бюро? «Как же оно называется?» «Ага, вечная память, вот что было написано на машине. Еще венок траурный нарисован». Мила слышала и читала про эти шкатулки с секретом. Одна девушка с прежней работы привезла такую из Турции. Ту шкатулку нужно было повернуть особым образом, нажать в одном месте, и тогда она открывалась. «Значит, это тоже шкатулка с секретом. Только вот как этот секрет разгадать?» мила снова повертела шкатулку попробовала нажать на ее углы, но ничего не произошло. она поставила шкатулку на стол и мрачно поглядела на нее ну и что ты от меня прячешь проговорила она недовольна какую тайну тут же она устыдилась разговаривает с неодушевленным предметом. нет нужно думать нужно подключить логику вот с логикой у нее всегда было плоховато павел даже посмеивался Сейчас, вспомнив мужа, она ощутила злость и досаду. все таки он отвратительно с ней поступил. Но об этом потом. Сейчас нужно разобраться со шкатулкой. Она подумала немного и вспомнила, что кроме этой шкатулки от Павла пришло заказное письмо. В письме ничего не было, только чистый лист бумаги. Она еще хотела его выбросить, но потом, когда эти двое из похоронного бюро захотели письмо отобрать, Передумала. Не стал бы Павел посылать заказным письмом пустой конверт. Мила нашла конверт, осмотрела его со всех сторон. Вынула изнутри лист. Лист был чистый. На конверте только адрес, написанный рукой Павла. Ну и еще марка. Мила осмотрела эту марку. Солидный немолодой господин с бородкой. В богатом камзоле со шпагой на боку. Надпись на Марке сообщала, что это сэр Фрэнсис Дрейк. Кажется, это то ли знаменитый пират, то ли мореплаватель. Разница между этими двумя профессиями почти неощутима. И тут у Милы мелькнула свежая мысль. Она включила чайник и, когда из носика повалил пар, поднесла к нему конверт с Маркой. И почти сразу Марка отклеилась. Мила перевернула ее и увидела, что на обратной стороне марки написано карандашом единственное слово. Портебелла. Ей не стало ничуть понятнее. Что такое Портебелла? Кто написал это слово на марке и зачем? Почерк не определишь. Загадочное слово нацарапано кривыми печатными буквами. Скорее всего, это название какого-то места. Какого-то места. Мила снова уставилась на таинственную шкатулку. Точнее, на ее крышку, где была нарисована карта города. Что, если слово Портебелла как как-то связано с этим городом? Что, если слово на марке — ключ, который позволит открыть шкатулку? Она пригляделась к карте и в правом верхнем углу разглядела какую-то надпись. Буквы были такие мелкие и шрифт такой вычурный, что прочесть их никак не удавалось. Вот бы Лупу! У Милы в доме Лупы не было. И тут она вспомнила соседа Витьку. Каких только инструментов и приспособлений у него нет в хозяйстве. Говорит, девушки оставляют. Конечно, не очень верится, но если бинокль театральный нашелся, так, может, и Лупа где-нибудь завалялась. Нужно поискать. Правда, она не слишком вежливо выпроводила Клаву, «Но та вроде не очень обидчивая». Мила позвонила в соседнюю дверь. Клава открыла почти сразу, взглянула на Милу сочувственно и проговорила. «Ну что, все же решила выпить?» «Ну и правильно, стресс снять никогда не помешает». «Да нет, я по другому поводу». «У Виктора в хозяйстве случайно нет лупы?» «Лупы?» Клава взглянула с удивлением и обидой. «Я-то думала...» «Не знаю, что у него есть. Я в его квартире не хозяйничаю». «Но поселилась-то ты у него тайком», подумала Мила, но вслух, конечно, ничего не сказала. И глаза отвела, чтобы Клава ни о чем не догадалась. «Ищи сама». И Клава посторонилась, пропуская соседку в квартиру. Первым делом Мила проверила ящики письменного стола и уже во втором нашла хорошую сильную лупу. Клава проводила ее до двери. Видно было, что ей хочется спросить для чего, Мили лупа. Но она взяла себя в руки и не дала воли любопытству. Потом все объясню, пообещала Мила на пороге. Клава только фыркнула. Не больно интересно. И вообще, мне некогда. Я сейчас ухожу насчет работы узнать. Чего тогда выпивать предлагала? Удивилась Мила, но опять-таки вслух ничего не сказала, чтобы не задерживаться. Она вернулась к себе и снова изучила карту города на крышке шкатулки. Теперь, при помощи лупы, она смогла прочесть написанное в углу слово. Там мелкими вычурными латинскими буквами было написано «Сантьяго В'Ехо». «Сантьяго В'Ехо». Видимо, это название города. Что ж, проверить это легко. Мила включила в своем телефоне поисковую программу. И умная программа тут же сообщила, что Сантьяго-Вьехо — старинный город на острове Сан-Винсент Карибского архипелага, основанный испанцами в XVI веке. Тут же было сказано, что самая ранняя постройка в этом городе — крепость Портебелла. Портебелла! Вслух проговорила Мила. То же самое слово, которое было написано на обратной стороне марки. Тут же в статье о старинном городе были приведены фотографии его основных достопримечательностей, среди которых на первом месте находилась та самая крепость Порта-Белла. Это была овальная каменная постройка с двумя круглыми башнями разной высоты. Та из них, что выше и тоньше, называлась Длинный Педро. Более приземистая носила имя Толстый Санчес. Мила снова взяла шкатулку и при помощи той же лупы внимательно осмотрела план города и почти сразу в левом верхнем углу она обнаружила изображение овальной крепостной постройки с двумя зубчатыми башнями разной высоты. «Вот она, та самая крепость Портебелла», проговорила Мила и слегка нажала пальцем на изображение крепости. Часть изображения слегка утопилась, как овальная кнопка. И тут случилось чудо, или почти чудо. Раздался негромкий щелчок, и из боковой стенки шкатулки выдвинулся фрагмент с изображением трехмачтового парусника. Он выступал из стенки, как бы намекая, что на него нужно нажать. И Мила уже вполне осознанно нажала на этот выступ. Снова раздался негромкий щелчок, и верхняя часть шкатулки откинулась. Как крышка. Собственно, это и была крышка, только незаметная. Мила увидела внутренность шкатулки, выстеленную потертым зеленым бархатом. И там, внутри шкатулки, лежал маленький фигурный ключик. «Вот оно!» — воскликнула Мила радостно и достала ключ. И тут же ее радость испарилась. У нее в руках был ключ, но она даже приблизительно не представляла, что этот ключ открывает. Она чувствовала себя, как Буратино с золотым ключиком. «Ключ есть, но где то самая дверь?» «Ладно», — подумала она. Будем решать проблемы по мере их поступления, пока она нашла ключ. Этот ключ принес в их дом Павел в тот самый день, когда сообщила о своем уходе. Наверняка это и есть то, о чем говорила Таисия. Значит, она знает, что открывает этот ключ. Правда, выведать это у нее будет непросто. Но нет ничего невозможного. И тут же в мозгу появилась мысль. Собственно, не мысль, а как будто чей-то голос сказал. «Не валяй, дурака, когда эта Таисия относилась к тебе по-человечески?» «Да она на вашей с Павлом свадьбе, на вопрос тамады, отчего она грустит в такой радостный день, прямо сказала, что у нее нет никакой радости, одно сплошное горе». Причем протрубила эти слова на всю комнату, громко, как слон. Или слониха. «Так что ничего она тебе не скажет, особенно после сегодняшнего вашего, с позволения сказать, общения». А может, она и сама толком ничего не знает. Вполне возможно! мысленно ответила голосу Мила: И до чего же ей надоели эти вечные недомолвки и недоговоренности? Она хочет знать все. В какие неприятности влез Павел? Чего от него хотят те двое из похоронного бюро? А самое главное, какую дверь открывает этот таинственный ключик, и узнает все сама, никому не обращаясь. Все. Терпение ее кончилось. Значит, нужно выработать план. Пункт первый. Спрятать ключ в какое-то надежное место. Пункт второй. Наведаться в эту самую вечную память. Произвести, так сказать, разведу боем. Надоело прятаться и вздрагивать от каждого подозрительного шороха. Пора переходить к активным действиям. На лестнице хлопнула Витькина дверь. Мила подкралась к глазку, и увидела Клаву возле лифта. На ней был все тот же розовый свитерок со стразами и джинсы с цветами по бокам. Да уж, в таком виде вряд ли найдет она хорошую работу. И сумки даже нет, пакет бумажный с ручками вместо нее.